В то, что произошло этим утром, мне и самой потом трудно было поверить. Все вдруг перевернулось с ног на голову, все наши версии рассыпались прахом. Картина преступления, которую мы только-только составили, развалилась мелкими пазлами. Ладно, хоть не пришлось составлять новую, потому что убийца сам заявил о своей вине, и это оказался не Денис. Артуру опять пришлось будить меня, осенью я готова впасть в спячку, как медведица. Недавно он просветил меня, что ученые называют это гибернацией, хотя, будь моя воля, я выбрала бы анабиоз, при котором настолько снижается жизнедеятельность, что ее можно обнаружить только специальной аппаратурой. Одному японцу, уже не помню, как его зовут, это удалось блестяще. Он потерялся в горах и провел там чуть ли не месяц без воды и еды. Спасло его то, что он как раз и впал в анабиоз. Его организм погрузился в спячку настолько глубокую, что даже пульс пропал, а температура тела опустилась до 20 с небольшим градусов. Этого удивительного человека спасли. А когда привели в чувство, то выяснилось, что его мозг нисколько не пострадал, по крайней мере, в овощ он не превратился. А я порой чувствую себя полным овощем, сползая с кровати. Но кофе оживляет мой мозг безотказно, так что я еще не потеряна для общества. На этот раз Артур опять принес мне его прямо в постель, Дождался, когда я сделаю пару глотков, и тогда выпалил то, что просто жгло его изнутри. Вечером старший Харитонов позвонил в комитет и попросил, чтобы прямо с утра я приехал к нему домой. чувствуя нас ждет приятный сюрприз. Я не стал напоминать, что примерно так он говорил и накануне, однако сюрприз, который нам подкинул Денис, приятным трудно было назвать. Неужели Виталий Сергеевич решил сообщить нам, где прячется его сын, или Денис тупо сидит дома? Но уже вспомнилось, что вчера Артур первым делом отправил наряд домой к Харитоновым, и там младшего из дрессировщиков не оказалось. Виталий Сергеевич дал им ключи, чтобы не ломали дверь. Не могу сказать, что известие, которое с таким ликованием сообщил Артур, откликнулось во мне радостью. Нет, разумеется, для нас это было идеальным исходом дела, но то, что отец сдает своего ребенка, пусть даже взрослого... Пусть даже убийцу, с точки зрения гражданского долга, Виталий Харитонов был прав абсолютно, но что-то мешало мне восхищаться его честностью. Мама спасала бы меня до последнего вздоха, даже если бы я была исчадием ада. Как она плакала, когда мы вместе пересматривали овода об Артуре, и трясущимися губами твердила, что ради меня пошла бы на все, я не сомневалась в этом, хоть и не собиралась подвергать ее веру испытанию. За окном просветлело и, похоже, похолодало, по нежной голубизне неба плыли золотистые лошади и морские коньки. Почему-то все наводило меня на мысль о скачках. Неужели всерьез хотелось, чтобы Денис сбежал от нас, от отца, от мира, от всех, предавших его, как юный овод? Пришлось напомнить себе, что сравнение некорректно. Артур Бертон в девятнадцать лет был невинен как дитя, а Денис убил не только ублюдочного Мишу Венгры, которого мне не было жаль ни капли, но и Анну Эдуардовну. повинную лишь в том, что ее организм бурно реагировал на кошачий запах. Он сделал это, спасая свою шкуру, за что его жалеть. Вот удивительно, Овода в советском фильме сыграл однофамилец Дениса Андрей Харитонов. Невероятный артист. С его лицом, с этими кричащими от боли глазами ему Христа играть бы, или Иешуа в булгаковской истории не довелось. Преследуют ли актеров перед смертью несыгранные роли, писателей не написанные книги, сыщиков, нераскрытые дела? Женщин, нерожденные дети. О чем жалела мама, умирая на площадке нашего подъезда? Или в момент перехода сожаления и мысли покинули ее тело вместе с кровью, вытекающей из раны? Когда-нибудь каждый из нас наверняка узнает, что происходит. Только ни с кем не сможет этим знанием поделиться, вот что обидно. На этот раз мы перекусили наспех, наслаждаться было некогда. По дороге Артур вызвал оперативников на возможное задержание, а те наверняка прихватят пару крепких полицейских Да и тигры вряд ли бродили по квартире Харитоновых, поэтому никакого беспокойства я не испытывала. Но настроение все равно никак не улучшалось, хотя в солнечную погоду оно обычно восстанавливается само собой. Артур тоже притих и включил радио. Ему всегда удавалось каким-то образом угадывать, что у меня на душе. За окном машины пронеслись светлоликие особняки нашего поселка и чеховские домики с мезонинами, которые беспощадное время один за другим стирало с лица земли. Потом мы влились в железный поток на Ярославке, но у нас было преимущество. Перед медленно ползущими в пробке Артур выхлопотал себе право ездить по автобусной полосе, и мы гордо неслись к Москве, обгоняя всех. Садовое кольцо приняло нас, оживленно змеясь, и мы просто долетели до баррикадной, где в одной из знаменитых сталинских высоток жили Харитоновы. Я поинтересовалась, на каком этаже их квартира, и Артур неожиданно пропел. «На двенадцатом этаже не погасло твое окно». «Что за песня?» — удивилась я. У него возмущенно округлились глаза. «Ты не знаешь?» «Хотя откуда тебе?» «Вообще-то ее исполнял Владимир Трошин, это я потом нашел запись концерта, а запомнил эту песню, потому что моя мама любила ее и пела». аккомпанировала себе на фортепиано. «Твоя мама была пианисткой?» Он никогда об этом не говорил. «Ну что ты! Но музыкальную школу окончила, любила подбирать песенки. Мне в детстве нравилось слушать, как мама поет». Я почти не сомневалась, что Артура откажется и все же попросила «А спой мне?» Вот эту, про двенадцатый этаж. И он даже не отпустил банальную шутку про то, что сегодня не в голосе, а просто выключил радио и запел тихонечко, не сводя глаз со шпили высотки, к которой мы приближались. Зимний город заснул уже, в синем сумраке лишь одно, На двенадцатом этаже не погасло твое окно. Я вхожу в автомат ночной, этот свет, как тревожный взгляд, Набираю номер я твой, и сигналы к тебе летят. А кругом ни машин, ни шагов, только ветер и снег, В самом центре Москвы не заснул человек. Голос в трубке слегка дрожит, я волнение твое ловлю, Что с тобой случилось, скажи, отвечаешь ты мне, «люблю». «Я молчу, я готов обнять, даже дом у Москвы-реки. Повтори мне это опять, только в трубке гудки-гудки». Внезапно он замолчал, и я поняла, что Артур вспоминает уже не свою маму, а мою. Мешать ему я не стала, тем более мы почти подъехали к дому Харитоновых. Как им удалось пробраться в это убежище избранных? Может, их предки являлись крупными советскими чиновниками, или они потомственные артисты цирка? Почему я до сих пор не поинтересовалась историей их рода? «Дед старшего Харитонова был крупным военачальником», — неожиданно ответил Артур на мой не прозвучавший вопрос. «Чуть ли не с Жуковым воевал, вместе, конечно, а не против. Знал бы он, кто очернит его имя». Голос его звучал абсолютно ровно, как будто все это время мы и обсуждали дело. «Это пока еще не доказано», — возразила я. «Против Дениса у нас лишь то, что он пустился в бега, а улик-то и нет толком». «Верно», — согласился Артур нехотя. Даже если мы нарядим его в женское платье и покажем Гоше, не думаю, что для суда этого будет достаточно. А его мотив адвокат закопает одним махом. По большому счету, это же ерунда какая-то. Ерунда. И то, что на видеозаписи Денис использовал лазерную указку, тоже не доказательство. Миллионы людей именно так и играют со своими кошками, так что он дурака свалял, скрывшись от нас. Тогда как мы вообще можем его арестовать? На каком основании?» В глазах логова больше не искрился азарт, они выглядели усталыми, хотя день только разгорался, и я мысленно отругала себя за то, что начала нудить, — он произнес почти равнодушно. Остается надеяться только на помощь старшего Харитонова. Я не выдержала. Тебе не кажется странным, что он решил сдать собственного сына? Кажется, — согласился Артур, не глядя на меня. Но я и не такое видал. Тем более мы еще не знаем, что его побудило. Может, Денис угрожал ему, когда отец догадался, что произошло на самом деле? И тут уж кто кого. Старшему тоже еще пожить хочется. Эта последняя фраза всплыла в моей памяти, когда мы вошли в огромную квартиру Харитоновых. Дверь оказалась не заперта, и это сразу насторожило Артура. К моему изумлению, на этот раз он прихватил с собой пистолет и осторожно толкнул дверь стволом. Оперативники еще не подъехали, и стоило бы подождать их во дворе, но мы уже поднялись на двенадцатый этаж, а торчать на лестничной площадке... Когда разгадка находится в нескольких метрах от него, было не в характере нашего следователя. Внутри стояла тишина, которая сразу показалась мне мертвенной. Или это я притянула потом? Но страшновато стало уже в тот момент, когда мы перешагнули порог. Артур свободной рукой задвинул меня себе за спину, и я не стала сопротивляться. Если б я не была так любопытна, то наверняка предпочла бы подождать в подъезде. Вряд ли с порога стометровой квартиры можно расслышать дыхание человека, но я могла бы поклясться, что ни в одной из комнат никого нет. Невозможно сидеть настолько беззвучно, но я ошиблась. Мы с Артуром скользили от одной двери к другой, бесшумно открывая их и заглядывая внутрь, они были пусты. Я наспех успевала оценить, как стильно, хоть и несколько старомодно обставлено жилище дрессировщиков. Эту нарядную добротную мебель наверняка произвели в начале прошлого века, а то и раньше. Осталось от предков военачальника? Взгляд невольно цеплялся в каждой комнате за маленькие фигурки тигров. Денис любит хищников, значит ли это, что отчасти он и сам хищник, и запах крови сводит его с ума? Миша стал соперником, и Денис устранил его. Билетерша не была желанной добычей, она просто помешала охоте. А кто еще может стать его добычей? Мира? Надо было позвонить ей, спохватилась я, предупредить. Вдруг он опасен и для нее, она ведь предала его. по крайней мере, с его точки зрения. Но выйти сейчас было невозможно, это помешало бы Артуру, и от страха я не могла вспомнить, записала ли телефон Миры, должна была, но сделала ли. Квартира была пуста. Так я решила. Перед последней дверью, за которой оказалась спальня, такая же просторная, с высокими потолками, как и все в этом доме, тяжелые золотистые портьеры, напоминавшие театральный занавес, были задернуты, Но даже в полумраке мы сразу различили тела, лежащие на постели. Именно тела. Не люди, так мне подумалось сразу. Даже не потому, что эти двое не шевелились, они ведь вполне могли спать, но в воздухе был разлит неживой холод, от которого мурашки пробежали по рукам. Не свежесть, какую чувствуешь в проветренном помещении, а мертвая стынь. Артур опустил пистолет и бросил через плечо. «Постой здесь». Признаться, меня и не тянуло приближаться к широкой кровати. Застиленный покрывалом, издали мне казалось, что там лежат мужчина и женщина, но я не была уверена. «Мертвы», — произнес Артур, проверив пульс у обоих. «У меня сбилось дыхание. Денис их убил?» Натягивая латексные перчатки, он внимательно осматривал тела, покачивал головой и, кажется, приговаривал что-то, но я не разбирала слов. Вспомнив обо мне, Логов произнес в полный голос. «Видимых следов насильственной смерти нет, ни огнестрельных, ни ножевых, крови тоже нет». «Может, он задушил их?» — выкрикнула я, все еще не решаясь приблизиться. «Был бы характерный цвет кожного покрова». «А кто там?» — он с удивлением поднял голову. «Да, подойди, не бойся, как раз покойники абсолютно безопасны». Не могу сказать, что это подбодрило меня, но я заставила себя шагнуть в комнату. Подтолкнула мысль об оперативниках, которые вот-вот ворвутся в квартиру и заржут, увидев, как я сражаюсь с панической атакой. хотя они оба и смирились с моим участием в расследованиях, Я подозревала, что Поливца и даже Овчинникова до сих пор слегка ломает от того, насколько мне доверяет Логов. Не понимали они наших отношений. Ноги отчаянно сопротивлялись, но я все же добрела до вместительного ложа, которое можно было бы назвать супружеским, если бы не мертвецы, занявшие его. Жутко хотелось зажмуриться, но я заставила себя посмотреть рыжеволосой женщине прямо в лицо. Первым откликом стала растерянность. Я никогда не видела раньше это широкое лицо с выступающими скулами и мягким ртом. Но рядом с ней, крепко держа за руку, лежал Виталий Сергеевич Харитонов, который практически не выходил из цирка. Где же он успел познакомиться с этой женщиной? И зачем? Ведь длинногая Любаша выглядела моложе лет на двадцать, а то и больше, и готова была уединяться с ним в гримерке. Или старший Харитонов узнал о ее попытках найти мифического олигарха и успел с ней расстаться? Странно, что я успела подумать обо всех этих незначительных вещах, прежде чем ужаснулась. Виталий Сергеевич мертв. Осознание и принятие смерти редко происходит мгновенно. Мозгу проще обрабатывать сигналы живого мира, которому он и сам принадлежит. И даже мельчайшие из них заслоняют громадное, но абсолютно мертвое, как глаз порой выхватывает, яркие цветы на фоне скалы, а не ее абрис. Почему его? «Как он мог убить отца, своего отца? Он же так любил его!» «Погоди!» — Артур осторожно взял конверт, лежавший сразу на подушках между головами мертвых людей. Достал вручную исписанный листок, пробежал глазами написанное и задумался, опустив руку с письмом. Я не выдержала. «Что там? Можно посмотреть?» «У тебя нет перчаток», — отозвался он автоматически, потом спохватился. «Извини, сейчас». Пока он читал, произошло необъяснимое, его голос преобразовался в моем восприятии в голос старшего Харитонова, который я и слышал это пару раз, но сейчас удивительным образом зазвучал именно он.